Длинная ночь Рохана разбудил холод. Полусонный он скорчился под одеялом, втискивая лицо в подушку. Попробовал закрыть лицо руками, но становилось все холоднее. Он знал, что должен проснуться, но почему-то оттягивал эту минуту. Ледяная струя ударила прямо в лицо. Он вскочил и, тихо ругаясь, на ощупь нашел кондиционер. Когда Рохан ложился, ему было так душно, что он передвинул регулятор на полное охлаждение. Воздух маленькой каюты медленно теплел, но Рохан, полулежавший под одеялом, уже не мог заснуть. Он взглянул на светящийся циферблат наручных часов. Три часа бортового времени. «Снова только три часа сна», — подумал он сердито. Ему все еще было холодно. Совещание длилось долго, разошлись около полуночи. Сколько разговоров впустую, — подумал он. Теперь в этой темноте он отдал бы все, чтобы снова очутиться на базе, чтобы ничего не знать об этом проклятом Регесе-3, о его мертвом и по-мертвому задуманном кошмаре. Большинство стратегов советовало выйти на орбиту, Только главный инженер и главный физик с самого начала склонялись к мнению Хорпуха, что нужно оставаться как можно дольше. Шансов найти четырех беглецов было ничтожно мало. Может быть, один на сто тысяч, а может быть и меньше. Лишь значительное отдаление от места схватки могло спасти их от атомного ада, если они не погибли еще раньше. Рохон дорого дал бы за уверенность, что астрагатор не стартовал только из-за них — Что не сыграли свои роли другие причины. Одно дело, как они все видели здесь, а другое дело, как бы все это представилось, обреченное в сухие строчки рапорта, в спокойной обстановке базы, где нужно будет сказать, что утрачена половина основных машин, в том числе главное оружие, циклоп с излучателем антиматерии, отныне представляющий дополнительную опасность для каждого корабля, севшего на планету. Что убитыми потеряно шесть человек а половина людей в лазарете, причем эти люди на годы, может быть, и навсегда выведены из строя. И что, потеряв людей, машины и лучшее снаряжение, пришлось бежать, а чем же иным было бы теперь возвращение, как необычным бегством, от микроскопических кристалликов, мертвого наследства лирианской цивилизации, которую так давно превзошла земная. Но разве хорпах стал бы принимать этого внимания? Может быть, он и сам толком не знал, почему не стартуем. Может, рассчитывал на что-нибудь. Но на что? Правда, биологи предложили победить насекомых их собственным оружием. Поскольку этот вид эволюционировал, рассуждали они, можно взять в руки дальнейшую эволюцию. Необходимо прежде всего подвергнуть значительное количество захваченных экземпляров мутациям, наследственным изменениям определенного типа. В процессе размножения они перейдут в последующие поколения и сделают безопасной всю эту кристаллическую расу. Это изменение должно быть очень частным, таким, которое даст немедленный результат и одновременно создаст в новом виде ахиллесову пяту — слабое место, куда можно будет ударить. Но все это было типичной и теоретиков. Они не имели понятия, какая это должна быть мутация, какое изменение, как его осуществить, Как захватить большое количество этих проклятых кристалликов, не вступая с ними в очередную битву, в которой можно было потерпеть поражение более тяжелое, чем вчерашнее? А если бы даже все удалось, как долго пришлось бы ждать эффекта? Во всяком случае, ни день, ни неделю. Так что же, крутиться вокруг Региса, как на карусели, год, два, а то и все десять лет, все это не имело никакого смысла.